Глава 7. Старший инструктор извлек из кармана тактической куртки Миниатюрный пульт дистанционного управления Не успели мы опомниться, как палец Дроздова нажал первую кнопку И полигон преобразился Все обширное пространство, отведенное ректором для тактических игрищ Окуталось голубоватым сиянием Обступивший полигон лесная чаща исказилась энергетическими разводами. Второе нажатие. Из земли с механическим гулом начала выдвигаться полоса препятствий. Дерн скатывался в рулоны. Искусственные холмы смещались, освобождая место элементом чудовищного конструктора. Рядом с площадкой нарисовался приземистый ангар. Двери ангара с гудением разъехались, сработали сервоприводы. Перед нами буквально за минуту сформировался лабиринт, состоящий из лестниц, узких коридоров, тупиков и тоннелей, открытых и закрытых участков. Запутанным этот лабиринт не выглядел. Я сразу прикинул дорогу, ведущую к противоположному краю полигона». Вот только есть у меня подозрение, что дело не ограничится тупым прохождением на время. Отдельные участки сооружения светились, в других что-то гудело и ухало, третьи продолжали раскладываться, создавая верхние ярусы. Не люблю я такое дерьмо. За моей спиной ангар, — рявкнул Дроздов, перекрывая шум стыкующихся деталей. Марш туда за обмундированием. «У вас пять минут на все. Первым на старт выходит группа Корсакова. Чего стали?» «Охренеть! Гребаный Шаолинь!» Инструкторы в избежании давки стали отправлять в ангар отряды по списку в порядке прохождения полосы препятствий с минутным интервалом. Когда я переступил порог, под потолком вспыхнул свет. Активировались датчики движения. Вдоль стен тянулись ящики, закодированные оружейные шкафы, внушительных размеров контейнеры. Центральная часть склада была отведена под стеллажи с одеждой, привинченные к полу системы хранения, доверху забитые пятнистой одеждой и обувью. «Что нам делать?» — спросила Аврора, поравнявшись со мной. «Слушать мои приказы», — сухо проронил я, направляясь к стеллажам. «Забыть про срачи. Понятно?» Видно, что девушка растерялась. Со спины раздался голос Вулфа. Каждому полагается комбес и тактические ботинки. К полкам приклеены бирки с размерами. Школьную форму складываем аккуратно. Вон в те шкафчики. Вместе с рюкзаками. Марш переодеваться. И мы ломанулись в центр хранилища. Удобно, Я быстро отыскал пятнистый серый комбинезон нужного размера. Разделся, несмотря на лютый холод и присутствие шокированных аристократок. Сбросил ботинки, влез в комбинезон. Одним движением застегнул молнию и принялся искать ботинки. «А нам тоже?» — опешила Любочка. «Не теряй секунды», — посоветовал Ефим. «Ты нас всех подставляешь». «Вы бы хоть отвернулись!» – процедила Аврора. «Да нам вообще наплевать!» – хмыкнул Игнат. «Соврал, конечно!» Девушки, возмущенно перешептываясь и косясь в нашу сторону, начали раздеваться, прикрывая друг друга, поглядывая на парней и стоящего в ангарных ворот инструктора. Ситуацию усложняло обилие стеллажей, рядов с одеждой и выдвижных ящиков с обувью. Шмотки явно не были новыми, их носили предыдущие поколения студентов. При этом все выстирано, высушено и отглажено. Люблю армейский порядок. «Осталось четыре минуты», — рявкнул куратор. Я обулся, сложил одежду в специальный пакет, убрал в рюкзак и вместе с академическими туфлями отнес к металлическим ящикам. Запихнул внутрь ближайшего... Запер ключом с номерной биркой и бегом вернулся к своему отряду. Так и знал, что возникнут проблемы. Парни более-менее справлялись, за исключением Нарбута. Грёбаный ботаник не мог отыскать ботинки нужного размера. Я окликнул Саймона. «Помоги Вадику!» «Чего я?» «Это приказ!» Ослушаться рокер не посмел. «Видимо, что-то в моем тоне ему подсказало. Лучше не нарываться». Молчун Прохор пыхтел, но в комбинезон влезал. «Я вообще не уверен, что для таких типов существуют правильные размеры. Проще натянуть сову на глобус, чем стандартный комбес на этого терминатора. У девочек первыми решили задачу Аврора и Катя Шумилина. Посылаю мысль». У вас все в порядке. Инна не может ботинки отыскать. Какой у нее размер? Тридцать шестой. Золушка, быть Я займусь. Возьми Катю, помогите остальным. Ныряю в один из центральных туннелей, образованных двумя стеллажами. Пулей проношусь по узкой расщелине, всматриваясь в наклейки и бирки. Армейские склады отличаются своеобразной логикой размещения амуниции. Все систематизировано, упорядочено и оптимизировано. Идея в том, чтобы в экстренных обстоятельствах даже дебил справился с поисковыми работами. Закладываю вираж и ныряю в следующий проход. «У первой группы осталось полторы минуты», — гаркнул Вулф. «Ах да, забыл упомянуть». Всюду уже копошились конкуренты. Четыре отряда рассредоточились по ангару и начали хаотично сновать туда-сюда, мешая работать. Я протискивался между парнями и девчонками, не особо церемонясь, если нужно было кого-то отжать. У выдвижного ящика с искомым размером обуви стоял Витвицкий. «С дороги!» — прошипел я. «Очумел?» Недолго думая, я оттолкнул Брокколи плечом. Никита с трудом устоял на ногах, но зацепил стопку с одеждой, какими-то полотенцами. Махровый полотенчик опад, чуть не похоронил Ариста под собой. Я быстро вытащил из ящика ботинки для Инны и метнулся обратно. «Я тебя урою!» — донеслось в спину. Добежав до девушек, я сунул ботинки целительницы в руки и отдал мысленный приказ Авроре. «Отправляй всех на площадку!» Мы безнадежно опоздали. Ну, как безнадежно? Примерно на минуту. «Я лишаю всех перерыва», — заявил Дроздов. Его голос, усиленный мегафоном, не предвещал ничего хорошего. За это вам следует поблагодарить отряд Корсакова. Вот скотина. Я почти физически ощущаю ненавидящие взгляды тех, кто еще не успел пройти через испытание ангаром. Еще бы. На перемене многие собирались позалипать в телефоны, присосаться к кайкосам или справить нужду в ближайшем туалете. Руководство отрядом я провалил». Теперь надо реабилитироваться в лабиринте. «Прохождение на время?» — спросил Игнат. «Нет», — хмыкнул главный инструктор. «Просто дойдите до конца. Выход на противоположном краю поля». Члены моего отряда начали переглядываться. Я подозвал ребят к себе. Десять человек сомкнулись в тесный кружок. Их внимание сосредоточилось на командире. «Мы с Ефимом идем первыми», — сказал я. «Дальше Игнат и Прохор. Потом Саймон, Вадик, Инна и Любочка. Замыкают Аврора, Катя и Гордей». «Почему так?» — спросил Комков. «Потом объясню. Связь через Аврору. Я транслирую приказы ей. Дальше по цепочке или персонально. Без надобности не шуметь, не паниковать». Что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие. «На старт!» — рубанул по ушам голос Дроздова. «Внимание! Марш!» Я неспешно двинулся к лабиринту. «Зачем спешить, если не на время?» Рядом со мной зашагал Ефим. «Ты знаешь, что там?» — качаю головой. Вход в лабиринт, двустворчатые металлические ворота. При нашем приближении раздается ляск, и створки тонут в скрытых пазах. Прямо космический корабль, а не полоса препятствий. Затейникам и Ростехно есть чему поучиться. Артефакторные ловушки, сообщил ледяной маг, и призванные из ноосферы твари. Не слишком опасные, мы ведь на первом курсе. Откуда ты знаешь? У меня старший брат в этом году выпускается из Магикума. Он рассказывал. Полезное знакомство. Какие рекомендации? Внимательность. Все, как ты сказал. У нас есть портальщик. Почему нам сразу не сделать прокол на ту сторону лабиринта? В Академии такие фокусы не прокатывают. По умолчанию портальщик нужен лишь на выпускных экзаменах. «Говорят, там смоделирована обстановка». Я поднял руку, прерывая поток откровений Ефима. Мы переступили роковую черту и оказались внутри узкого коридора без крыши. В просвете над моей головой клубились серые тучи. Двухметровые стены казались железобетонными, но я сомневаюсь, что админы использовали этот материал. Провожу рукой по серой поверхности металл или композитный сплав, но это не точно. Империя торгует с высокотехнологичными мирами, так что ожидать можно любых сюрпризов. «Аврора, приготовься! К чему? Ко всему!» Девушка не ответила. Похоже, менталистка еще дулась на меня, но ради общего блага молчала в тряпочку. Мы прошли метров десять, свернули за угол и увидели лестничный пролет. За поворотом лязгнули створки смыкающихся ворот. «Все! Оставь надежду!» Лестница привела нас в квадратную комнату со стеклянной крышей. Я замер в проеме, напряженно прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь мягкими шагами моих соратников. В тишину вплетались далекие скрипы, шорохи вентиляционных лопастей, зловещие завывания и скрежет чего-то массивного. Я не сразу дорубил, что одна из стен пришла в движение. «Назад!» Сунувшиеся было в комнату студенты отшатнулись. Мы с Затоцким в два прыжка преодолели расстояние до открытого проема. Массивная плоскость с гулом врезалась в противоположную стену и плавно начала откатываться на направляющих. У организаторов совсем кукушка слетела. Они ведь могут поубивать нас в этом лабиринте. И тут я вспомнил пункты договора с Академией, напрочь снимающей ответственность с ректората за наши смерти. Вот же ублюдки! Пожертвуют самыми слабыми, чтобы сделать сильных еще сильнее. В аристократических семействах практикуется евгенический отбор, а в магикуме — естественный. Не нравится мне все это. Стена встала на прежнее место. В смежной грани серого куба открылся второй проем, через который нам предстояло пройти. И мне нужно сделать так, чтобы никто из отряда не погиб. Подростки молчали. «Ты знал об этом?» — спросил я Затоцкого. Я предупреждал о ловушках, — пожал плечами крепыш с косичкой. Они всякий раз другие. Когда брат проходил, из стен выскакивали метровые шипы. Час от часа не легче. Тут датчики движения сообразил я. «И что нам делать?» — донесся из-за спины голос Любочки. «Я побегу ко второй двери. Есть у меня одно правило — не посылать своих ребят туда, где сам не способен пройти. Хороший командир всегда впереди отряда, а не за спинами бойцов». «Уверен?» — голос Авроры дрогнул. «Да. Ждите, не дергайтесь. Пересекать комнату по моему приказу. Ясно?» Никто не ответил. Надеюсь, что ясно. Без предисловий срываюсь с места и мчусь по диагонали к боковому проему. Начинаю с прыжка. Вдруг датчики встроены в пол под нашими ногами, и это срабатывает. Стена вообще не сдвигается с места. Следующий. Ефим просек фишку и одолел комнату одним стремительным рывком. С Игнатом проблем не возникло, а вот Прохор слегка замешкался, и стена тут же пришла в движение. «Бегом!» — гаркнул я. Здоровяк поддал газу. Мы втащили его в проем, и мимо промчался кусок стены. Еще немного, и незадачливому оружейнику оторвало бы ногу. «Я же сказал, быстро!» «Извини!» — буркнул Прохор. «Папке своему это скажешь», — нахмурился Ефим, «когда по частям будет тебя из мешка доставать». Молчун насупился. Достигнув противоположного края, плита двинулась в обратный путь. Я связался с Авророй. «Видела? Скажи всем, чтобы неслись на максималках». «Поняла». Ошибку Прохора никто не повторил. Каждый боец моего отряда, включая девчонок, показал себя отличным спринтером, что говорит о хорошей физподготовке. По ту сторону комнаты открылся сравнительно широкий коридор, забирающий влево и вниз. Я восстановил построение и направился вперед. За очередным пролетом и двумя плавными изгибами нас подстерегала развилка. Не задумываясь, я свернул вправо и чуть не свалился в пропасть. Коридор на этом отрезке расширялся, а под ногами разверзся провал шириной метров в семь-восемь. Заглядываю внутрь ямы. Глубина приличная, этажа три-четыре, дна не видно. Вместо него клубится чернота, не предвещающая ничего хорошего. Мне даже почудилось, как в этой черноте шевельнулось живое существо. Хрень какая! С одного берега на другой был переброшен хлипкий веревочный мостик с частично отсутствующими ступеньками. Над мостиком тянулись тросы для рук. Канаты, составлявшие основу конструкции, тянулись из круглых отверстий в стенах. Я потрогал рукой веревку, служившую ограждением для всей этой ереси. Мост завибрировал. «Не нравится мне тварь внизу», — сказал Ефим. «И мне пришлось нехотя кивнуть. Надеюсь, она до ребят не дотянется». Мы столпились на узком карнизе перед мостом. Здесь коридор расширялся, позволяя рассмотреть локацию всем желающим. «Это облачный кракен», — подала голос Катя Шумилина. «Кто?» — переспросил Игнат. «Облачные кракены», — вмешался всезнайка Нарбот, «селятся в горных расщелинах мрачного леса. Это Самаркандский Красный Дистрикт. Провозить хищников на территорию Российской империи строжайше запрещено». «Видимо, ректор об этом не знает», — хмыкнул Саймон. «Он выстреливает нечевидными щупальцами на десятки метров», — предупредила Катя. «Я перевел взгляд на ботаника». «Все верно», — подтвердил Нарбут. «Понятно. Каждый квест сложнее предыдущего». «У меня усилилось чувство подставы». «Магикум начинает демонстрировать свою темную сторону». Так называемая полоса препятствий сконструирована, чтобы избавиться от слабых звеньев. Это не детские игры. Ставки повысились. «Прикрываем друг друга», — сказал я. «Переходим мост по очереди. Отошли от края». Мне почудился утробный звук из глубины ямы. «Кто сможет перебраться на ту сторону быстро?» — спросил я. «Ну...» — Любочка замялась. Я занималась в секции альпинизма. Отлично, кивнул я. Идешь первой. Что? Опешила создательница рун. Не обсуждается, отрезал я. Ефим, Катя, выдвигайтесь на передовую. Увидите щупальца. Чти эту тварь дом и электричеством. Остальные не высовываться. Люба вперед. И девушка. Надо отдать ей должное, больше не спорила. Взявшись руками за перила, Любочка проверила ногой первую ступеньку. Доска выдержала, но конструкция едва заметно качнулась. «Не отпускай канаты», — посоветовала Инна. «Сама знаю». Любочка уверенно двинулась вперед. Я заметил, что свои безразмерные очки рыжеволосая красотка убрала в нагрудной карман. «Ты хорошо видишь?» — спросила Катя. «Не отвлекай, Кэт». Кто бы мог подумать, уже сдружились. Я чуть не пропустил момент, когда из провала выстрелило нечто серое, извивающееся. А вот Затоцкий не сплоховал. Сразу выбросил руку, формируя в нескольких метрах от себя морозное облако. Пахнуло лютой стужей. Мясистый отросток с присосками, оказавшийся на поверку не толще двух сложенных пальцев, изогнулся, чтобы вцепиться в добычу, а потом с хрустом окостенел. Ефим развел руки. Облако слегка расширилось, чуть не зацепив ботинки троицкой. «Осторожнее!» — пискнула Люба и начала быстрее перебирать ногами. Тварь внизу взревела. Катя рубанула электрической плетью, рассекая ломкую конечность монстра. Искалеченный отросток провалился в глубину, но вместо него выстрелил второй. Щупальце метнулась к Катиной ноге. Инна взвизгнула, а я швырнул вниз световой шар, совсем крохотный не больше апельсина. Конечность кракена моментально обуглилась, а внизу раздался хлюпающий звук. Внезапная тишина стала для меня неожиданностью. Он что, успокоился? Катя покачала головой. Регенерирует. Любочка между тем перебралась на противоположный край ямы и махнула рукой. Затем отодвинулась вглубь коридора не хотела испытывать судьбу. «Быстрее!» — приказал я. «Прохор!» Мой план заключался в том, чтобы банально выиграть время. Не знаю, сколько минут Кракен потратит на восстановление, но Прохор — самый массивный и неповоротливый из нас. Кроме того, оружейник не владеет стихийной магией, и его нельзя использовать для прикрытия. Морозная субстанция, поддерживаемая Затоцким, развеялась. Как только Прохор ступил на первую доску, мост начал раскачиваться и трещать. Веревки натянулись, конструкция провисла на добрых полметра. «Выдержит?» — с опаской прошептала Аврора. «Ответить я не успел». Серая нить, вылетев из ямы, хлестнула здоровяка по ноге. Удар был настолько мощным, что ботинок молчуна соскользнул с доски, а сам оружейник повис на канатах. Я увидел, как второе щупальце обвелось вокруг лодыжки кузнеца и потянуло вниз.